Статьи выступления В Одессе каждый юноша В Одессе каждый юноша, пока он не женился, хочет быть юнгой на океанском судне. Пароходы, приходящие к нам в порт, разжигают одесские наши сердца жаждой прекрасных и новых земель. Вот семь молодых одесситов. У них нет ни денег, ни виз. Дать бы им паспорты, три английских фунта, и они укатили бы в недосягаемые страны, названия которых звонки и меланхоличны, как речь негра, ступившего на чужой берег. Вот семь молодых одесситов. Они читают колониальные романы по вечерам, а днем они служат в самом скучном из губ статбюро. И потому что у них нет ни визы, Не английских пунктов, поэтому Гехт пишет об уездном Можайске, как о стране, открытой им и неизведанной никем другим, а Славин повествует о Балте, как Расин о Карфагене. Душевным и чистым голосом подпевает им Паустовский, попавший на пересыпь к мельнице Вейнштейна и необыкновенно трогательно притворяющийся, что он на тропиках. Впрочем и притворяться нечего. Наша пересып, я думаю, лучше Тропетов. Третий адессит Ильф. По Ильфу люди замысловатые актеры подряд гениальные. Потом Багрицкий плотояднейший из фламанцев. Он пахнет, как скумбрия, только что изжаренная моей матерью на подсолнечном масле. Он пахнет, как уха из бычков, которую на прибрежном ароматическом песку варят малофонтанские рыбаки в двенадцатом часу июльского неудержимого дня. Багрянкий, полон пурпурной влаги, как арбуз, который когда-то в юности мы разбивали с ним от тумбы в практической гавани у пароходов, поставленных на близкую Александрийскую линию. Колычев и Гребнев, моложе других в этой книге, у них есть о чем порассказать, и мы от них не спасемся. Они возьмут свое и расскажут о диковинных вещах. Тут все дело в том что в Одессе каждый юноша, пока он не женился, хочет быть юнгой на океанском судне. И одна у нас беда. В Одессе мы женимся с необыкновенным упорством.